Глава 9. Зверь как не пытался, но достать до стрелы, торчащие из спины, так и не смог. За это время в его сторону еще раз запустили пару снарядов, но он уклонился без особых проблем. С его реакцией и скоростью, выпущенные из некачественного лука стрелы, не представляют опасности. Он даже мог бы их ловить, но не увидел в этом смысла. Противник невидим, никаких искажений воздуха, его маскировка идеальна. Не слышно какого-либо, даже едва различимого шума. Запах тоже полностью отсутствует. Тварь, кто бы это ни был, подготовилась основательно, но не учла одного. Сам по себе активировался кровавый пир. Ранду, в отличие от Алексея, в человеческом обличии это название нравилось. Он отчетливо чувствовал источник жизненной энергии, кровь, что течет по венам и артериям этого существа. Чувствовал каждый удар сердца. Яд от стрелы по-прежнему действовал, но зверь на это не обращал совершенно никакого внимания. Да, в правой руке осталась небольшая слабость и вялость, но не более. Заживляющиеся ткани постепенно вытолкнут стрелу из спины, если только она не зацепится за зазубринами за кость, и все придет в норму. Поднимая за собой облако пыли, Рант метнулся к противнику. Тот успел выпустить последнюю стрелу, прежде чем челюсти сомкнулись на его туловище. Покров невидимости сразу спал, и зверь смог рассмотреть, кто же был его противником. Как и все предыдущие, этот был антропоморфным, тощий, как тростинка, длинный, кожа зеленоватая, лицо, как и тело, вытянутое, черты острые. Также Рант оценил его вкусовые качества, Отдает древесиной, а так вполне съедобный. Что-то вроде бобрятины, только мясо более нежное. Хрук. Тростинка распалась на две части, и зверь схватил в зубы верхнюю, продолжив пир. Все показатели уже давно восстановились, но он все равно и сушил цепляющееся за жизнь существо. Снова оказавшись в темноте, Ранд быстро пролистал список предлагаемого снаряжения, но ничего полезного для себя не выбрал. На этот раз список пополнился множеством позиций, причем вещи были куда более высокого качества. А так как система, скорее всего, не позволит забрать это все с собой, то и смысла заморачиваться нет. Оказавшись на арене, зверь шумно втянул носом в воздух. Топор, непонятно как оказавшийся в руке, он тут же выбросил. Бесполезный кусок говна, когти куда эффективнее. Как и ожидалось, участников в этот раз четыре. Человек бы задумался о том, откуда система берет столько желающих, причем не самых сильных, ведь ему приглашение досталось за убийство довольно сильного противника. Пока что ни один из врагов и близко бы не справился с тем разумным. Но сейчас у руля не человек. Зверю срать! Он учуял запах нескольких врагов и сразу сорвался с места, направившись к ближайшему. Противники понимают, что в битве все против всех лучше выжидать. А потом добить выжившего схватки и стать победителем. Вот только так думают абсолютно все, кроме зверя. Ему срать. Учуяв ближайшего противника, что был примерно в сотни метров, ранд, припав к земле, опрометью помчался к нему. В этот раз, вместо пола, была поросшая мягким хом земля. Мало того, на арене присутствовала и другая растительность. Жиденькие кустики, что-то вроде камыша, и даже невысокие корявые деревья. Зверь летел через все это скудное буйство природы напролом, как обычно, оставляя позади небольшую просеку. Первым под руку, а точнее под когти, попался с виду среднестатистический человек азиатской внешности. Он, правда, без боя сдаваться отказался. Первым делом, как только черный монстр с треском вывалился из кустов, инопланетный азиат создал на его пути невидимый, но довольно прочный энергетический барьер. Ран сначала врезался в него на полном ходу, чего тут затрещал, словно стекло, но не лопнул. Лишь пара трещин свидетельствовали о том, что этот барьер вполне реально разрушить. Чем, собственно, зверь тут же и занялся. Обойти эту стену, что выстроилась полукругом, никак не удастся. так как хитрый противник встал на самом краю пропасти. Пройдясь от одного края до другого, Ранд все же начал ее крошить прямо посередине, там, где еще недавно были трещины, но спустя короткий промежуток времени от них не осталось и следа. Первый удар оставил лишь четыре царапины на прозрачной и с виду хрупкой поверхности, но они сразу заросли. Алексей сразу понял, что на восстановление щита азиат тратит манну, а потому и сам перестал ее экономить. Каждый удар разносился гулким грохотом по всей арене. Напитанные маной когти впивались в твердую поверхность и выбивали искры, а инопланетянин выглядел все хуже, постепенно бледнее и покрываясь потом. В одной руке он сжимал меч, а из одежды имелся только кожаный жилет. Одежда не прикрывала его отметина, а потому Ранд, от нечего делать в перерывах между сериями ударов, успел их изучить. В основном, как обычно, серые и зеленые. Вот этого монстр никак не мог понять. Синих вокруг хоть отбавляй. Фиолетовые тоже встречаются, хотя даже реже, чем дар. С другой стороны, последний может выпасть только с разумного, а вот для фиолетовой награды можно найти просто сильного измененного. но разумного, так и проще прикончить. В общем, система непонятно, зачем все усложняет. Красным рощерком когти на неимоверной скорости врезались в покрытую трещинами поверхность, и она осыпалась острыми осколками на землю. В этот же момент азиат активировал следующую, накрыв себя таким же полупрозрачным куполом. Для этого ему пришлось присесть, но все же он поместился, и ранд снова начал бессильно бить показалось бы хрупкой преграде. Как оказалось, двое других участников все-таки не выдержали и отправились посмотреть, что за звуки разносятся по всей арене. Ранд почувствовал приближение двух существ, услышал едва различимый шорох за спиной и решил оставить азиата на потом. Уж больно неудобный противник. Напоследок, потратив практически все запасы манны, бахнул толчком, отчего пузырь пошел рябью, но выдержал. Инопланетянин же чуть не потерял сознание, его желтоватая кожа приобрела бурые оттенки, а из носа потекла кровь. Кровь. Шерсть на загривке встала дыбом, пасть оскалилась, а из груди вырвался утробный протяжный рык. Фиолетовое клеймо засияло еще ярче, и человеческое сознание окончательно потеряло контроль над телом. В кустах прятался очередной лучник, но на этот раз без маскировки. Стрелял он метко и довольно ловко, даже смог пару раз попасть по мчащемуся на него зверю. Хотя попал он только лишь из-за того, что Рант просто не стал уклоняться. Острые зазубренные наконечники легко прошили толстую шкуру и плоть, уперевшись в прочные кости. Но черный монстр, ведомый жаждой крови, не обратил на эту досадную мелочь никакого внимания. Стрелком оказался низкорослый худощавый уродец с непомерно большой головой, почти как в фильмах про инопланетян. Большие бездонные черные глаза, огромный череп, вместо носа две небольшие дырочки и маленькое тощее тельце. Разве что, в отличие от фильмов, в реальности у этого существа черная кожа. На черном теле уродца засверкали синие зеленые огоньки, но он успел лишь что-то пропищать, когда махина, ломая деревца и кусты, снесла его с ног и разгрызла пополам, облившись ног до головы, желтоватой кровью. Но кровь есть кровь. Ранения на теле монстра тут же затянулись. Манна восстановилась до краев, запас сил, и так был выше предела. Слишком легко. Второй противник оказался неподалеку. Он как раз пытался подкрасться к лучнику со спины, но зверь немного изменил его планы. Теперь он, увидев, что монстр сделал с его потенциальной жертвой, крался в прямо противоположном направлении, бубня на своем языке, что-то вроде «ну нахер». Бубнеж не помог. Зверь в кратчайшие сроки настиг и его. Существо действительно умело бесшумно передвигаться. Рант не сразу смог его увидеть среди растительности, но кровавый пир безошибочно показывал местонахождение живого организма. Противником оказался какой-то ящер. Разве что, в отличие от его земных сородичей, у этого товарища были куда более длинные конечности, увенчанные пятерней пальцев. Двигался он быстро, без каких-либо звуков, пригнувшись и словно змея, огибая все препятствия. Оружием у него были короткие испаренные клинки, что источали едва заметный зеленоватый цвет. Судя по мерцающему синему клейму, расположенному прямо на его вытянутой морде, свечение это дает способность. Что-то для усиления удара или отравления. В любом случае, зверю на это плевать с высокой колокольни. Его разум полностью отключился, и сознание заполнило лишь жажда крови. Сегодня ему выпал шанс испробовать множество новых вкусов. Помимо способностей, что усиливает клинки, и намерец обладал еще несколькими, причем довольно подлыми. Поняв, что скрыться не получается, он начал мерцать, и спустя мгновение вместо одного ящера появилось три. Все они рванули в разные стороны, но Ран сразу понял, что настоящий из них лишь один. И он побежал направо. Остальные же были лишь иллюзиями. В них не было ни крови, ни жизненных сил. Даже видение маны не пришлось использовать. Оно лишь подтвердит догадки. На этом ящер не успокоился. Заметив, что преследователь на фокус не повелся, он злобно зашипел и из земли вокруг начал подниматься густой туман. Это был очередной обманный маневр, но не для того, чтобы убежать, а наоборот, для нападения. Существо резко остановилось и приготовилось использовать свои отравленные клинки. Но черный монстр все никак не появлялся. Ящер в своем тумане ориентировался прекрасно, видел в этом облаке даже лучше, чем без него. Он очень гордился своей редкой синей способностью, ведь с ее помощью уже было убито множество врагов. В этом тумане не помогает ни зрение, ни слух, ни даже обоняние. тогда как применивший способность, наоборот, становится в нем царем и богом. Направленный толчок на практически все запасы манны вышиб из тумана шипящую ящерицу, и она покатилась по мягкому настилу мха, пока не достигла края арены, благополучно сверзившись с него. Зверь завыл. Он уже приготовился испить крови, но подлец оказался слишком легким, и потому Рант неправильно рассчитал необходимую силу толчка. В любом случае есть еще один источник жизненной энергии. Черный монстр медленно брел к краю пропасти. Там по-прежнему лежал азиат, но уже не прикрытый куполом. Вполне вероятно, что эта способность все-таки неразрушима, но имеет ограниченное время действия. Инамирец кинул небрежный, полный безразличия взгляд на зверя, а затем ухмыльнулся и скользнул в пропасть на зло ранду. Черному монстру оставалось лишь зарычать в ярости, но ничего уже не поделаешь. Снова пустота. Ревущий зверь размахивал лапами, метался в ней, но все без толку. Он полностью во власти системы. И она, словно издеваясь, просто ждала, пока он успокоится. Время здесь течет иначе. А потому и сам Рант не знает, сколько предавался злобину, постепенно она начала стихать. Лишь когда он замолк, перед его глазами всплыл список возможных приобретений. Ранд хотел было снова отмахнуться от него, но в последний момент глаз зацепился за странные предметы. Помимо огромного списка вещей, всевозможного оружия и экипировки, появились что-то вроде тотемов. Всего несколько штук, и заметил их Рант абсолютно случайно. Все они очень и очень разные, как по форме, так и по материалу, Но вот как их использовать система не подсказала. А потому зверь, не задумываясь, взял аж три штуки. С каждой итерации, как оказалось, можно брать на одну вещь больше. В следующий раз получится взять четыре предмета. Начало нового испытания началось, как обычно, неожиданно. Ран стоял, обнимая горстку тотемов и топор. Последний он сразу бросил в бездну, а вот на новоприобретенные предметы засмотрелся. Первый... Кусок дерева с изображением всевозможных рун, заостренный на конце. В высоту примерно полметра, а в диаметре 10 сантиметров от силы. Вся поверхность пложе исчерчена какими-то завитушками, надписями и черточками. Само это бревнышко было ровной формы, хотя на вершине два сучка были подрезаны в форме крыльев или чего-то подобного. Видение манны показало буйство энергии внутри этого предмета, но какого-либо эффекта зверь не заметил. Система, тварь такая, продолжает молчать. Выстроив причинно-следственные связи в мозгу, монстр глубоко вогнал острый конец деревяшки в глинистую влажную почву, и символы на ее поверхности начали сиять. И все, больше никаких эффектов. Разве что подул легкий ветерок, но на этом все. Пожав массивными лохматыми плечами, Ранд взял два других, один каменный, а второй ледяной, и поступил с ними так же. Температура в радиусе 20 метров снизилась, ветерок все так же порывами теребил густую шерсть зверя, а в остальном без изменений. Грохот раскатистым эхом прокатился по всей арене, и только сейчас Ранд пришел в себя, вспомнив, зачем он здесь, убивать всех без разбора. Вдали тем временем страсти лишь накалялись. Кричали существа, грохотали всевозможные способности, доносился лязг металла. Веселье начали без зверя, и это его очень расстраивало. Новая арена была не в пример больше, и выполнена она в стиле какого-то древнего города. Почва под ногами была глинистая, пропитанная влагой и очень скользкая. Но звериные лапы плотно держались на ней, никуда не сползая, так как когти прекрасно впивались в глину, оставляя глубокий след. Так или иначе, следопытов зверь не боится. Ничего страшного. Пусть выслеживают сколько угодно. Звуки боя все приближались. Но Ранд не мог выбрать, в какую сторону ему стоит побежать в первую очередь. Ведь драка была везде. Рядом с тем пятачком, где появился зверь, начинался город. Постройки все из той же красной глины. Узкие грязные улочки, всевозможный мусор разбросан тут и там. Будто настоящий, покинутый в спешке город. Здания в основном двухэтажные. но есть и повыше. Те и выглядят побогаче. В любом случае было недоизучение инопланетной архитектуры. Тем более, возможно, этого города никогда и нигде не существовало вовсе, просто результат больного воображения системы. Размеры арены ранд так не смог прикинуть. Обзор перекрывают дома и заборы. Город что слева, что справа, заканчивается обрывом, причем некоторые здания словно обрезаны по линейке. Первым делом зверь побежал туда, где было больше всего криков. На грохот дальнего сражения он заглянет потом. Создав одну ступень на остатки манны, он запрыгнул на крышу ближайшего домика и дальше двигался уже поверху. На вскидку где-то километр до противоположного края, но вполне возможно, что и больше. Скакать оки Бэтмен пришлось недолго. Уже через несколько секунд черный монстр смог разглядеть массовое побоище на улицах города. Пять существ, все против всех. Кровь лилась рекой, впитываясь в красное грязное месиво внизу, что от этого начинало растекаться еще сильнее. Бойцы поскальзывались, падали, но продолжали бой, выкрикивая на неизвестном языке грязные ругательства. По крайней мере, эмоциональный посыл выражений был именно такой. Не став разбираться и воспользовавшись тем, что противники изранены уже выдохлись, зверь сверзился на землю и начал рубить иномирцев когтями, не обращая внимания на вялые попытки атаковать его в ответ. Раны затягивались чудовищной скоростью, а враги сыхали прямо на глазах. Стальной молот врезался в левое плечо зверя, и он отлетел на несколько метров, ударившись другим боком об стену, отчего-то проломилась и гостеприимно впустила монстра в комнату. Долго рассиживаться он там не стал и, зарычав, рванул к своему обидчику, мигом забыв про остальных. А зря. Еще недавно бывшие враги, не сговариваясь, объединились против Ранда, увидев в нем слишком сильного противника. Зверь уклонился от следующего удара молота и впился острыми клыками в толстую фиолетовую кожу здоровяка, распоров тому глотку. Кровь потоком хлынула в пасть, теплый фонтан росил и морду, и грудь. Кости затрещали, начав стремительно срастаться, и даже многочисленные удары мечей и копий в спину не могли нанести значительных повреждений. Один из бойцов применил способность, метнув в зверя что-то вроде шаровой молнии. Светящийся шар летел медленно, но сам наводился на цель. Уклониться от него несложно. Вот только Ранд был занят иссушением здоровяка и никак не мог оторваться. Глаза его закатились, и он стоял словно зомби, жадно выкачивая энергию из уже почти умершего существа. Вспышка. Шкуру на спине разорвало в клочья, и звери вместе с иссушенным трупом отбросило на несколько метров в сторону. Страшная рана — из которой еще недавно торчали кости, был отчетливо виден позвоночник и оборванные лоскуты мышц, начала быстро затягиваться. Бойцы попытались не дать зверю встать, но неубиваемый монстр, рыкнув, просто растерзал воинов когтями одним стремительным движением. Выжил лишь один, тот, кто и нанес ранду страшную рану. Полностью восстановившись, зверь запрыгнул на крышу и устремился вслед за убегающим существом. По очертанию человек, но есть в нем что-то странное. Бежит очень быстро, и за ним тянется темный размытый след. Рассмотреть повнимательнее было трудно, ведь юркий намерец то и дело убегал в узкие проулки, и потому зверь никак не мог его настигнуть. Погоня завершилась на краю обрыва. Существо остановилось и посмотрело в глаза зверя. Во взгляде не было ни капли страха, лишь какая-то усмешка. Такая наглость поразила черного монстра, и он, ни на секунду не задумавшись, размазанной тенью метнулся к противнику. И намерится все так же, улыбаясь, прыгнул с обрыва, но... Рокировка? Серьезно? Но это же чит! Система, блять, отзовись! Я витал в пустоте, вернувшись в человеческое обличье, и пытался докричаться до разработчиков-идиотов. Проиграл я сражение совершенно нечестно. Нет, в следующий раз я буду умнее. Ведь мог в астрал уйти и потихоньку долететь до заветной земной тверди. Или просто выбить из зомби способность рокировка. Дюже полезная она в этих краях. Так любого можно приложить, если захочется. Откат у нее небольшой, так что минус один на каждом этапе легко организую. Вот только как эта тварь смогла поменяться местами с моей 200-килограммовой тушей? Тут лишь два варианта. Либо его способность прокачана на максимум, либо он такой же тяжелый. Сдается мне, там скорее первое, чем второе. Система любезно подождала, пока я прорусь, И ждала она долго. Ведь я не представляю, где другие берут эти пропуски. Противники откровенно слабые в большинстве своем. Да, с причудами, но все же слабые. Даже в человеческом обличии я мог бы осилить их всех. Скорее всего. С ядовитой стрелой была лишь неудача. Первый этап испытания провален. Производится расчет награды, соответствующей вашей ставке.